Сначала я убил тех, кто остался. Их кровью были перемазаны стены, потолок и пол коридоров. Их оторванными руками я ломал их же колени. Вырванными ребрами вырезал глаза. А вскоре, когда мне наскучил садизм из-за отсутствия реакции находящихся под боевыми препаратами врагов, я просто начал вырывать хребты и ломать черепа. К моменту, когда я поднялся на поверхность, дабы разобраться с отступающими, третья печать была полностью под моим контролем. Первая печать фактически исчезла из-за смерти Адама, а вторая лишилась возможности на что-то влиять. Если первая открывала физический потенциал, готовя мое тело к дальнейшим трансформациям, вторая на основе этого выводила химические и биологические процессы внутри мозга на новый уровень, начиная затрагивать душу, а вот третья... Третья относилась уже к иной форме взаимодействия с миром. Вокруг меня раскинулась аура, словно бы сам ад спустился с небес. Даже лютые отморозки, набранные из числа силовиков, созданных лишь для уничтожения, начали вопить в ужасе. Они не боялись смерти, но страх был у каждого. И хоть я не мог пока что управлять этой аурой, но из-за моего ментального состояния сам мир начинал меняться согласно мысли. Теперь не окружение влияло на меня, а я влиял на это окружение. Далее началась бойня. Всех убить не удалось. Аномальные сущности или те, кто ими владел, в большинстве своем выжили, если обладали достаточной силой. Многие из них могли защитить свой разум, как ударные группы тех, кого я порвал внизу. Они понимали, что идут ко мне, и что я куда сильнее их. Они защитились хоть как-то, чтобы убедиться в том, что я ими не манипулирую. Однако, как уже было сказано, никаких переговоров в таком моем состоянии быть не могло. Я просто не контролировал себя, сорвался и теперь не был ограничен хоть чем-то, кроме тех печатей, что не дают мне дорваться до еще большей силы. Силы, которая может поставить под угрозу и человечество и, быть может, даже саму реальность. — Передайте фюреру, что мы провалили задачу, — произнес один из командиров, передав сержанту физический носитель со всей информацией касательно произошедшего. Иной связи более не было. Фонд сомкнул капкан, чтобы из этого места не вернулся никто. В небесах же поднималась буря, а окружавший остров океан, казалось, готовился уйти под воду, создав очередной катаклизм. Они пришли в ад, чтобы найти союзника, надеясь, что тот разделит их мысли. Но Фонд всячески пытался сделать ровно то же, или вернее. Вернее, Фонд понимал, что единственный, кто реально имеет шансы заручиться поддержкой этого дьявола, то это «Обскура». Сам фонд не мог добиться союза, значит, надо было лишить других этой возможности. Особенно гребаных нацистов, которые уже один раз чуть не уничтожили мир. Выросшие из Ананебрия, чертовой оккультной идеологической плане СС, сплотившиеся с эзотерическим обществом Тулли и пришедшие к в равной степени великой и безумной идее. Они собирались сделать новый шаг в сторону сверхчеловека, сверхрасы из тех людей, что смогут без последствий подчинить и обуздать аномальную силу. И, разумеется, эти сверхлюди будут всем управлять, а других ждала участь скота, которой они должны быть рады. Ведь все другие – тупые звери. Глупые, агрессивные животные. Те, кто с пеной у рта будут сидеть у экранов телевизоров и говорить любое дерьмо, что засунет в их пустую голову пропаганда. Фактически, прямо сейчас часть их идей уже была воплощена. Деление на достойных и убогих уже произошло, хоть и под видом финансового неравенства. Однако, обскура собиралась пойти до конца, задушив и тех ублюдков, что завладели капиталами не по праву сильных, а просто потому, что Нишераси просто повезло. Глобальная переделка мира. Всё то, чего не успел сделать их долбанный фюрер во время Седьмой оккультной войны и идущий бок о бок с ней Второй мировой войны. И пока авиационное звено готовилось совершить полёт сквозь сущий ад, а другие бойцы пытались доплыть до подлодок, их командир отправился задержать меня. Остров тем временем задрожал, как и силы фонда будут брошены на перехват. Если там нацисты не придумали чего-то нового для плана отхода, не выберется никто. «Моя честь называется верностью!» – воскликнул придурок, после чего каким-то образом искривил вокруг себя пространство. Он буквально сделал то, что можно назвать как фазовый прыжок. Сделал шаг сквозь как раз ту многомерность, только сам этого процесса он толком не контролировал, в плане он не понимал, как это точно происходит и потому просто мог очень быстро передвигаться. Оружием же его стал какой-то вибромеч, который дрожал с чудовищной частотой и мог легко разрубить и меня. «Как же вы меня задрали!» – прорычал я, триггерясь на саму ауру нациста. У него не было опознавательных знаков, но я прекрасно чувствовал его ауру. У меня и раньше эмпатия была на аномальном уровне, а теперь же доступ имелся к прямому наблюдению со стороны. А с ученым того, что произошло в последний раз, когда я был так близок, но ну и так далек к своей цели. Почти сумев получить контроль над шестой печатью, что была центром всего... В общем, там началась такая мясорубка, что если сначала меня использовали как оружие против нацистов, то потом у всех резко появился новый фронт. Гасили меня все, и память об этом обнажилась в результате любой знак, будь то свастика, серпы, молот или флаги стран-союзников. Я начинал беситься еще сильнее... Хотя, в таком положении, надо отметить, я уже начинал не убивать из-за причины, а выдумывать причину для повода убить. И вот, чертов нацист делает свой фазовый прыжок, проходит через многомерность и собирается атаковать меня со спины. Закончить все меньше, чем за одну секунду, следуя протоколам. Примерно той же стратегии придерживался ГОК, когда меня убил. Но в ГОК ребятки были поумнее и помощнее, потому не стали мелочиться и накрыли меня ядеркой. А тут какой-то чертов нацист-недобиток возомнил себя вторым Зигфридом и решил обезглавить дракона. О, он явно был слишком самоуверен или слишком туп. Примерно за 3,14 метра до меня раздался импульс, эмоциональный, равный этому же расстоянию. Импульс буквально встряхнул реальность в моем окружении. И неожиданно для себя нацист выпал обратно в реальность куда раньше, а не за моей спиной. Шайзе! Только и успел подумать он, после чего моя рука пробила его брюхо, покрытое броней и пальцы сжались на хребте. Рывком я вырвал их хребет, и кишки, по пути разорвал внутренние органы, а затем, когда тело еще не успело толком понять, что произошло, и податься инерции, я слегка подпрыгнул. Однако прыжок хоть и был кратким, но был совершен так быстро, что моя колено снесло голову, разбив черепушку на бесчетное число осколков, что смешались с мозгами в кровавое месиво. В это же время в атмосфере раздался взрыв. Орбитальная защита работала, и если Алый Молот смог выжить и оправиться, то обскура, она затаилась, став скорее тайной подпольной проблемой. У них не было своего ядерного оружия, как и конкретной базы, страны, где можно закрепиться. Как и Гог за ними охотился до сих пор, в отличие от Фонда, который жил по принципу «никакой политики, просто не мешайте нам содержать аномалии». И в этот момент я почувствовал, как что-то стукнуло в сердце. Впервые за все время сбойни, а может, а может и за куда более долгий срок. Смертник вышел из фрактала. Приступаем к следующей части. Стоп, подождите. В этот момент ученый переключил внимание на один столбец в графике, где было небольшое отклонение от нормы. «Елмае! Отклонение от нормы!» – произнес он, после чего тут же холодок прошел по всем. «Незначительными, тем не менее, присутствуют. Вероятно, остаточный след на экипировке смертника. Выдвигаюсь к вам». Сразу же произнесла Кристина н чья голограмма исчезла, а связь перешла в иной формат. Появилась угроза того, что объект выйдет из-под контроля. Однако, ничего опасного не случилось, как вероятность была слишком мала. Просто был и протокол на такое действие. А если все начнет идти в худшую сторону, то Кристина М. прибудет заранее, чтобы успеть все разрешить. А тем временем уставший смертник подошел к кукле, что выехала прямо из пола и сидела на пьедестале. Обычная кукла, довольно милая, в виде девочки с маленьким медвежонком, в платье улыбающаяся. Смертник не понимал, что именно происходит, ведь третью печать снимал впервые. До этого он хоть и ходил по фракталу, помогая проводить исследования, а также сопровождая Адама или Эрику, но с третьей он работал впервые, и из-за лицезрения куклы ему стало не по себе, как и из-за принесенного из фрактала объекта, который выглядел словно клякса, что прилипла к руке без кевларовой перчатки». Лекса быстро спрыгнула и скрылась в кукле, после чего кукла начала словно оживать. «Ах, где Адам?» — спросила кукла, говоря прямо в мозг смертника. «Мне он нравился. Вы его убили». Смертник в этот момент просто закрыл глаза и осел на землю. Он понимал, какая сила скрывается за третьей печатью, и потому даже не стал сопротивляться. Ведь, как говорил протокол, при столкновении с объектом Для таких, как «Смертник», существовала лишь одна рекомендация – не сопротивляться. И, как любая печать, третья также являлась частью объекта, потому протокол распространялся и на нее –